Глава 15. Деревня показалась часа через два. На ночлег в местный постоялый двор помещались не все. Некоторые остались в телегах и на огромном сеновале. Но для нас с Хартом выделили комнату. Ронс Цинта лично позаботился, чтобы Харта аккуратно перенесли на одну из двух узких кроватей и сказал мне: "Ты, девица, раз уж так случилось, позаботься о нём". Недолго уже. А я позабочусь, чтобы ты спокойно до анрина добралась. Завтра все равно день проведем здесь. У нас еще трое ранены. Но там, спасибо силе, подживает все. Так что ты присмотришь за хартом. Договорились? Договорились. Крошечный убогий номер напоминал провинциальную гостиницу. Разве что тараканов в нем не было. Зато был тёплый душ, кровати и чуть колченогий стол с двумя табуретками. После стольких дней пути я и этим была более чем довольна. Вымылась и простернула вещи, развесив их на железной спинке кровати. Ужин попросила принести в номер. От оплаты горничная отказалась. Сказала, что номер на два дня вместе с едой оплатил Ронс Цинт. Ну и ладно, видать, гложет купца, что больше он ничем помочь не может. Поела, силы мне будут нужны. Оставила себе на ночь большой ломоть хлеба с ветчиной и кружку взвара. Подумала, что вполне может понадобиться. Я помню, как хотелось есть после магического истощения. Горничная унесла посуду, а я осталась ждать восхода луны. Харт все так же без сознания лежал на койке, Изредка тихо постанывая, я попыталась посмотреть на него магическим зрением, но так и не смогла определить, простец он или сохранил искру. Вместо него видела какое-то странное серое пятно. Я терпеливо ждала, пока выше войдёт луна. Благо, что тоненький серп было видно в окно. Он только-только поднимался над крышами домов. Почему-то мне важно было, что луна растущая. Чувствовала некоторую нервную дрожь внутри. Я ничего толком не знала о своей новой магии, только надеялась, что эта сила поможет мне залечить рану Харта. Очень надеялась, но уверена не была. Шум за дверями стихал. За эти дни все устали и после ужина в общем зале поспешили устроиться на ночлег. Луна поднималась. Намочила чистую тряпку в горячей воде. Разрезала на харте рубаху и протерла костлявую грудь. Рана стала больше. Черные пятна норовили слиться. От нее шел резкий и въедливый сладковатый запах гниения. Погасила свечи. Они мне не нужны. Пожалуй, только отвлекают. Закрыла глаза и попыталась позвать свою силу. Отклик был так слаб, что я в очередной раз засомневалась, смогу ли помочь. Позвала силу еще раз. Держа руку над раной, почувствовала горечь во рту, слабый зов тьмы, боль. Потом всё резко прервалось. Мне не хватало силы. Я чуть не заплакала, понимала, что помочь могу, точнее, теперь уже точно знала, а не предполагала. Только вот сила... Где? Как её взять? Луна? Она ещё только растёт. Даже свет в комнате от неё совсем слабый, еле видный. Размышляя, постояла у окна и, наконец-то, сообразила. Нужно распахнуть створки. Как я выдирала куски пакли из щелей и рамы и отковыривала заржавевший крючок — отдельная история. Но когда мутное стекло перестало быть преградой и в комнату ворвался ледяной воздух, вместе с ним тонкой струйкой в меня начала вливаться сила. Морозило сегодня сильно, изо рта шел пар, но я тянула открытые ладони к луне и терпела, даже когда пальцы начали леденить. Мне нужно все, что мой источник сможет мне дать. Через несколько минут... Я осторожно подошла к койке и поднесла руку к ране. Это было одновременно как очень громкий внутренний крик, взрыв боли и световая вспышка. И какая-то странная помеха. Я открыла глаза, тускло светилось кольцо на руке Харта. Обычное серебряное кольцо, гладкое и скучное, которое так хорошо ввязалось с его невзрачным обликом. Сняла я его с трудом, это был какой-то артефакт, который не слишком хотел подчиняться. Но оно очень мешало, потому я упорно крутила его на пальце Харта, стягивая буквально по миллиметру. Передохнула. Я уже понимала, что легко не будет. Еще раз распахнула створки и постояла в лунных лучах. Мне даже показалось, что луна стала чуть ближе к нашему окну. Ну, или просто я теперь лучше видела её. Дальше всё пошло так, как я предполагала. На мой зов тьма откликнулась понемногу, причиняя мне боль, она тянулась к моим рукам, нехотя покидая тело Харта. Мне казалось, что на моей кисти льётся кислота, сжигая плоть. Я терпела, терпела, терпела. лунка «Лунка, очнись!» М -м -м. «Лунка, очнись!» — говорю. Кто-то теребил меня и пытался куда-то тащить. Глаза открыть не могла. Просто не было сил. Я так и не заметила, когда обморок перешёл в сон. Проснулась я затемно. Очень хотелось пить. Ярко горели обе свечи в небольшом трёхрожковом шандале на столе. Свет даже немного резал глаза. Я с трудом повернула голову и сквозь полусомкнутые ресницы увидела, что у стола стоит крепкий здоровый мужик и чуть ли не урча пожирает мой бутерброд, не забывая отпивать из кружки остывший взвар. Страха я, как ни странно, не почувствовала. Скорее, возмущение. Не для всяких тут я еду оставила провела языком по пересохшим губам, попыталась сглотнуть, но сухость во рту была просто чудовищной. Говорить я не могла, потому просто злобно прошипела. «Эй, ты! Это всё моё!» И закашлялась, давясь сухостью. Мужик как-то очень пластично, как балерина, развернулся ко мне, непонятно хмыкнул, и, прихватив со стола кружку, в два шага пересёк маленькую комнату. Даже не спрашивая меня ни о чём, одной рукой приподнял мою голову, а другой поднёс к губам восхитительно пахнущий холодный напиток. Я сделала несколько глотков, заперхалась от жадности, отдышалась и попила ещё, придерживая кружку рукой, чтобы не отняли. Особого доверия у меня ночной гость не вызывал. Наконец поняла, что сил хватит на то, чтобы сесть. Оперлась руками посильнее и постаралась подтянуть тело в сидячее положение. Получилось плохо. Теперь я упиралась макушкой в спинку кровати, и голова была чуть ли не свернута под прямым углом к телу. Мужчина снова хмыкнул, глядя на мои трепыхания, поставил кружку на пол и, подхватив меня под мышки, легко вздернул на кровати в сидячее положение. Взбил подушку, подсунул мне под спину, уселся у меня в ногах и сказал. «Ну что, лунный маг Лунка, поговорим?» Сейчас он сидел так, что лицом не было видно хорошо. Совершенно незнакомое лицо, надо сказать. Темные волосы до плеч, чуть рисковатые черты, карие глаза. По щеке тянется тонкий, как ниточка, старый шрам до левого уголка губ. Впрочем, он особо не портит внешность. Чем-то этот хард смахивает на киношного индейца времен моей первой юности. Этакий молодой Гойко Митич. Кожа, правда, не такая смуглая. На вскидку лет 25-27. «Ты хард?» «Что, не похож?» Он забавно сморщился и улыбнулся. «Не слишком». У него изменился даже голос. Сейчас он ничем не напоминал прежний, монотонный и незапоминающийся. Мужчина понятливо кивнул головой и сказал. «Ладно, сообразила. Это хорошо. Только рассказывать никому не нужно». Я и не собиралась, в общем-то. Вот и ладно. А теперь, Лунка, расскажи мне, как приводили в чувство Сангира Альгерда. Я так удивилась, что даже не стала это скрывать. А тебе-то какая разница? Когда я спрашиваю, надо отвечать. Ого, как заговорил. Теперь его лицо стало строгим и даже чуть надменным. Он смотрел мне в глаза и даже взглядом требовал подчинения. И я поджала губы. Рассказывать о собственной глупости и слабости не хотелось. Кроме того, я на минуточку только что спасла его от смерти. Так что не думаю, что чем-то обязана этому харту. Или как там его зовут на самом деле. Почему я должна отвечать на твой вопрос? С какого перепугу? Его лицо по-прежнему оставалось строгим, но на некоторое время он задумался, подбирал слова, похоже. Но я решила не давать ему шанса командовать мной. «Кстати, раз ты не Харт, то как тебя зовут?» Он снова улыбнулся, но теперь уже почти ехидно. Вскочил с кровати, сложил обе руки на груди, крест-накрест, слегка поклонился и заявил. Позвольте представиться, прекрасные Санги. Сангир Альгерт Альенский. Я почувствовала себя несколько неловко. А если врет? А если нет? Разница в нашем социальном статусе колоссальная. Если он действительно Сангир Альгерт? В общем-то, я ему верила хотя и не слишком понимала сама, почему. Он смотрел на меня, очевидно, ожидая какой-то реакции. Но я, хоть и чувствовала привычную слабость, не была так магически истощена, как раньше. Кроме того, особого пиетета перед титулом я всё же не чувствовала. Что поделать издержки демократического мира? Потому я скептически вздёрнула бровь и спросила. «А чем докажете, что вы Сангир Альгерт?» «Не слишком понятно, откуда у меня взялась этакая вредность, но я, признаться, чувствовала себя в его присутствии неловко. Возможно, что это у меня защитная реакция такая, не стоит подпускать его слишком близко, не стоит верить всему, что он говорит». Сангир хмыкнул, подошел к своей кровати, немного порылся в вещах и вернулся ко мне требовательно протянул руку. Не слишком понимая зачем, я всё же вложила свою в его ладонь и вопросительно уставилась на мужчину. А он тем временем, слегка отогнув мой палец, надел на него перстень. «Это... это зачем такое нужно?» Кольцо тем временем мягко обхватило палец, хотя сперва было явно велико. «Да не пугайся ты так. Смотри. Да не на меня смотри, а на камень смотри. Что видишь?» Я невольно перевела глаза на кольцо. Интересная работа. Чернённое серебро и молочно-белый камешек в форме пирамидки. Похоже, магическая штучка. Что-то такое идёт от него, непонятная какая-то магия, Я с такой не сталкивалась раньше. А теперь соври что-нибудь. Что сделать? Я совсем растерялась. Соври. Всё равно что? Эм... Да прибудет со мной сила, потерял он терпение. Ну скажи, что у тебя чёрные волосы. У меня... «Чёрные волосы», — послушно повторила я, — «смотри на камень». Камень вспыхнул алым и начал медленно тускнеть. «Поняла? Так он реагирует на ложь. Давай сюда». Кольцо он также надел на правую руку и, протянув так, чтобы я могла лучше видеть белую пирамидку камня, повторил. «Меня зовут Альгерт Альенский». Камень ярко вспыхнул зелёным цветом и также начал затухать. Сангир снял кольцо, небрежно сунул в карман, снова уселся у меня в ногах и потребовал. «Рассказывай. С самого начала рассказывай. Как позвали? Кто позвал? Кто был с тобой ещё?» Спорить я не стала, что уж теперь. Этот мужчина действительно тот самый обожаемый людьми рыцарь. Слушал он очень внимательно, одобрительно кивая головой. Мне показалось, что всё это он слышал уже не раз, просто сравнивал мой рассказ с другими. Вопросы стал задавать только тогда, когда я добралась до момента потери магии. «Стоп! Ты раньше чужую магию видела в работе?» «Да, даже лучше, чем сейчас». «Сколько лекарь потянул с тебя?» Он плёл два полотна, одно посильнее, забрал себе, а на вас кинул то, что осталось. Резкий жест рукой заставил меня замолчать. Сангир что-то обдумывал, и это что-то ему не слишком нравилось. Потом он строго посмотрел на меня и сказал. «Дальше поедем так же. Я Харт. Ты сегодня ночью спала и ничего не видела. Понятно?» «Да. А можно...» «Что?» «Ну, можно посмотреть, как вы в Харта превращаетесь?» Он снова заулыбался и кивнул головой. «Смотри, только не обращайся к Харту на «вы». Договорились?» «Договорились». «Самое странное, что суть магии кольца я так и не поняла. Хотя я и так в ней не слишком много понимала». Но прямо у меня на глазах, надев на палец кольцо, Сангир начал меняться. Потекли и смазались черты лица, изменились параметры фигуры. Все заняло буквально несколько мгновений, и передо мной уже стоял старый знакомый Харт. Невыразительным тусклым голосом он спросил. «Есть хочешь?» «Очень!» «Ладно, в конце концов, это я твой ужин съел». Прогуляюсь на кухню, спрошу чего-нибудь. Лежи пока, у тебя истощение, но скоро должно пройти. Вечером луна встанет, полегчает. Сангир Оль... Харт! Ладно, пусть так. Харт, а не догадаются, что я магию применила, чтобы спасти тебя? Нет, ты выглядишь как простец. Почти выгоревший простец. Силу луны обычный маг не видит. Я зацепилась за его слова. Что значит почти выгоревший? Природная... А она что? Что, у меня ещё есть? Совсем крошечная искра. И до весны так и будет. Где ж ты зимой напитаешься силой? Уж это-то ты даже без школы должна знать. Ну, я, разумеется, знаю, только думала, что лекарь меня всё высосал, до дна. Кстати, а почему ты из замка ушла? Что, работу не смогли тебе по силам подобрать? Мне нужно было подумать и решить, что говорить. Правду? Или что? Сознаваться в собственной глупости было как-то стыдно и неловко. Поэтому я жалобно посмотрела ему в глаза и сказала. Я так есть хочу. Ладно, потом поговорим. Он открыл тихо скрипнувшую дверь и, забрав шандал со свечами, ушёл.